И я передал Винтеру рубильник, чтобы он своей рукой включил первый ток. Я сказал ему: "Мистер Винтер, суп готов". На глазах у Винтера были слёзы. Мы расцеловались по-русскому обычаю. У вас есть много хороших инженеров, но Винтер фигура совершенно исключительная, таких как он мало на свете. их можно пересчитать по пальцам. Что он сейчас? Где он? Мы сказали, что Винтер руководит глав гидроэнергостроем. Это очень жалко, сказал Томсон. Нет, правда, такой человек не должен работать в канцелярии. Мы объяснили, что глава Гидроэнергостроя не канцелярия, а нечто гораздо более значительное. "Я это понимаю", ответил Томсон. "Но всё равно это не для мистера Винтера. Это полководец, он должен быть на поле сражения. Он должен быть начальником какой-нибудь стройки. Я знаю, вы продолжаете очень много строить. Сейчас уже дело прошлое. И обо всём можно говорить откровенно. Большинство наших инженеров не верили, что из первой пятилетки что-нибудь выйдет. И им казалось невероятным, что ваши необученные рабочие и молодые инженеры смогут когда-либо владеть сложными производственными процессами, в особенности электротехникой. Ну что ж, вам это удалось. Теперь это факт, который никто не будет отрицать. Томсон попросил миссис Адамс спустить его к рулю автомобиля, так как нам предстоял довольно опасный участок пути, и ловко повёл машину по головокружительному спуску на дно каньона. По дороге нам несколько раз открывался вид на плотину. Представьте себе быструю горную реку Колорадо, протекающую по дну огромного каменного коридора, стены которого представляют собой высочайшие, почти отвесные скалы черно-красного цвета. Высота скал – 650 футов. И вот между двух созданных природой стен каньона руки человека создали стены, из железобетона третью стену преграждающую течение реки. Эта стена идёт полукругом и похожа на застывший водопад. Плюбовавшись на болдердам снизу, мы поднялись наверх, чтобы пройти по поверхности плотины. Томсон попросил нас идти только по правой стороне. Мы с громадной высоты увидели осушенное дно каньона со следами, оставленными великой стройкой, кусками опалубки и строительным мусором. На дно бездны медленно спускался, подвешенный к стальному тросу, железнодорожный вагон. Мы прошли до конца плотины и повернули обратно. Теперь можно перейти на левую сторону, сказал мистер Томсон. Это был хорошо подготовленный эффект. По ту сторону плотины лежало большое, чистое, прохладное озеро. Обойдя до центра плотины, мистер Томсон внезапно остановился, широко расставив ноги по обе стороны белой черты. "Теперь", сказал он, Я стою одной ногой в Аризоне, а другой в Неваде. Болдер-дам, расположенный на стыке четырёх штатов Аризоны, Невады, Юты и Калифорнии, даёт пустыне не только электричество, но и воду. Кроме электростанции, здесь будет ещё центр оросительной системы Всеамериканского канала. Скажите, спросили мы Томсона, кто автор проекта Болдерда. К нашему удивлению, он не ответил на этот вопрос. Он мог лишь сообщить название акционерных обществ, которые по заказу правительства выполняли эту работу. Вероятно, сказал Томсон, улыбаясь, если какого-нибудь строителя спросить, кто здесь монтирует турбины, он не сможет назвать моё имя. Он скажет просто, что монтаж ведёт General Electric Company. Инженерию у нас в Америке не пользуется известностью.